«Как вредим себе мы сами, враг вредить нам не решится», написал Шатару Ставелли. А до него Цицерон сказал, что часто злейший враг человека — это он сам и есть. На самом деле, врагу не просто решится заставить вас закурить или выпить, или съесть полторта за раз. Это только под дулом пистолета можно сделать. Поймать нас, связать, наставить оружие и кричать. Немедленно ешь этот торт и пей, а не то я выстрелю. Много у вас врагов, которые на такое решатся? Врагу не просто заставить нас выболтать все секреты. Надо применить пытки, запугать, принудить. И то многие молчат на допросе. А самостоятельно человек выбалтывает всю свою подноготную. Его никто не просит, не принуждает. Но человек изливает душу первому встречному. Врагу не просто заставить нас отказаться от цели. Надо устраивать ловушки, внушать страх неудачи, угрожать. А сам человек отказывается от цели очень быстро – и лежит на диване, хотя никто не мешает ему встать и начать действовать. Врагу придется рисковать и прибегать к насилию, чтобы отобрать у нас деньги или заставить влезть в долговую яму. Но самостоятельно мы охотно залезаем в долги и бессмысленно тратим средства. Сколько зла человек причиняет себе сам добровольно, столько зла — Враги не смогли бы ему причинить никогда. Даже самый яростный враг не смог бы. Вот и надо обнаружить врага внутри себя и договориться с ним, заключить мир, стать себе другом и как друга себя беречь. Не ешь столько жирного и сладкого. Помолчи, это лишнее». Остановить себя и спасти можем тоже, только мы сами. Никому больше нет дела до нас. Обнаружить внутреннего врага и превратить его в друга – трудная задача. И справиться с ней можно только, когда честно признаешь правду. Ни один враг не причиняет нам столько вреда. Сколько мы сами!